Глава 23. Пришло время пролиться крови. Да-да, именно так я и думал, шагая неспешно по причалу. Мой двойник где-то рядом. Спиной чувствовал его взгляд. Вот появилось такое ощущение, как будто острое щепочкой царапали между лопаток. Неприятное ощущение, скажу я вам. Причал был длинный, но меня почему-то тянуло к яхтам. Они бусинами примкнули к бетонной нитке и чуть покачивались на волнах. как будто дорогое ожерелье на груди лежащей красотки, на которой кроме драгоценной побрякушки и нет другой одежды. Вдоль причала протянулась улица, по которой проезжали деловитые жуки машины. На другой стороне находились бетонные коробки зданий, где ютилась беднота. Жители побогаче предпочитали жить подальше от пронизывающих зимних ветров, идущих со стороны Такийского залива, а людям с статуировками на лицах и такое жильё могло сгодиться. Вечерние сумерки ещё не думали окунаться в воду, но вот солнце явно намылилось в скором времени запрыгнуть за горизонт и теперь активно к нему катилось. Солнечные зайчики резвились на воде, и явно сходясь в махача солнечного кумите, чайки носились над мазутными пятнами в поисках зазевавшейся рябёхи, но умные рыбы только показывали кукиши из глубины морской волны, не желая отправляться в недолгие полёты над водой. У меня было всё готово. «Двадцать человек задействованы в операции. Они расставлены по местам и ждали только команды. Исаи и Масаши изображали прогуливающихся по набережной зевак, которым в вечернее время вообще не хрен заняться. И они приперлись посмотреть на корабли, яхты и крейсера. Надо ли говорить, что они шли по отдельности? Думаю, что вы и так это поняли без моего пояснения. Я тоже изображал зеваку, шел, позевывал и посматривал по сторонам. Искал пресловутую рогатку. строительных кранов не наблюдалось, и по спине чуть ниже того места, где царапал кожу неприязненный взгляд, пробежал холодок. Неужели я неправильно разгадал загадку? Неужели мои друзья сейчас в другом месте? Мой взгляд упал на настоящую вдалеке бухту с тросом. Она как будто была взята из того видеосообщения, которое делал Сакурай. А может, мне это только показалось? Их друг как обухом по голове, как будто пыльным мешком ударили. и я увидел ту самую рогатку. Две жёлтые машины с кранами-манипуляторами стояли, прижавшись бампер к бамперу, и их поднятые вверх манипуляторы как раз напоминали рогатку. Вот только розовой ленточки не хватало для полной похожести. Кинул взгляд на часы, время без 15:05. И у этих машин никого. Что же? Какая из рогаток показывает на нужный корабль? По сути, получается две яхты, но одна из них пятая по счёту парусная красавица. С забраными парусами, сверкающими хромированными деталями, а вторая, вторая имела такой вид, что её только на металлолом и пускать. Ржавые пролежни видны даже за 200 м. На какой из них удерживают мою команду? Судя по плачевному состоянию старой яхты, как раз её и должны задействовать под тюрьму на воде. Ну да, если потонет, то не жалко. Или же вторая. А что? Если бы я мог выбирать место для смерти пассажиров, то сделал бы это на блестящей яхте, да хотя бы потому, что на неё подумают в последнюю очередь. Вот вы какую бы посудину затопили? Красивую или страшную? Что на уме у моего двойника? Я прошёлся по причалу вперёд-назад, насмотрелся по сторонам, вычленил около 4 людей, которые вели себя не совсем обычно. Нет, можно понять деда, который бросает хлеб в воду, отламывая от большой лепёшки, но нельзя понять того, что в воде никого не было, ни уток, ни рыбы. Он просто выбрасывал хлеб. Или посмотреть на девушку, которая шла с коляской и так часто поправляла одеяло лежащему внутри объекту, словно малыш там втихаря вскрывал сейф, а она каждую секунду направляла его действия. Проходя мимо них, я видел в стеклах ресторанчиков и магазинчиков напротив, как они бросали свои занятия, отвлекаясь на меня. А минутная стрелка тем временем сожрала еще пять минут. Надо было приблизиться к рогатке. Я со вкусом потянулся до хруста, выгнувшись в струну. Это был знак для всех людей, которые оказались на моей стороне. Знак начала операции. Я двинулся по направлению рогатки. И в этот момент увидел, как к левой машине подходит человек в оранжевом замасленном жилете. Он со вздохом залез в седло манипулятора и нажал на две нужные кнопки. Один из отростков рогатки поднялся вверх и сложился. А вот вторая машина так и осталась стоять на цели свою стрелу в сторону новенькой яхты. Как так-то? Неужели мои друзья там? До назначенного времени оставалось 10 минут, поэтому я направился к тому месту, куда указывала рогатка. За мной следили около десятка глаз, поэтому старался идти без резких движений, чтобы не спровоцировать боевые действия раньше времени. Руки на виду, шаги скользящие, чуть пружинят, голова чуть тянута в плечи, в случае чего я готов ринуться вправо или влево, уходя от возможной атаки. Когда до яхты оставалось около сотни метров, У меня в кармане завибрировал телефон. Я не смог удержаться от вздрагивания. Вроде бы и нет ничего неожиданного, но всё равно мобильник ожил не вовремя. На этот раз был обычный, а не видеозвонок. Ага. Значит, этот упырь был где-то поблизости и явно не хотел, чтобы я обнаружил его существование. Он явно затаился на одном из бетонных домов и наблюдал за мной через бинокль или, я сглотнул. Он может наблюдать за мной через оптический прицел винтовки. Алло, привет, придурок. Произнёс я, смахнув зелёную трубку на мобильнике. Сам придурок, ты где? пробурчал двойник в трубку. Я нахожусь неподалёку от той бусины, на которую указала рагатка, как можно спокойнее произнёс я в ответ. Да? Что-то я тебя не вижу. Да, похоже, что придётся твоим друзьям умереть страшной смертью. Вот до чего же мерзкий голос, и он явно пытается взять меня на понт. И я услышал вдалеке голос малыша Джо. И вот что я вам могу сказать, дорогуша, наш босс явно возьмёт нас на прогулку на этой шикарной яхте. Ах, она такая шикарная, что я даже начинаю стесняться. А что? Я же не накрасился и не сделал даже банального шеллака. А мне так бы пошли ногти цвета морской волны. Придурок, я разгадал твою загадку. Чеши по ушам другому. Я вижу, куда нацелен настрел манипулятора. Выходи, давай помашемся, как два пацана. Вот честно, всегда хотел помахаться сам с собой и испытать тебя. Хочу узнать, чего я добился в этом мире. Ну ладно, ладно, не удалось тебя обмануть. Какой же ты скучный, русский. Мне пришлось чуть ли не на асфальте рисовать стрелочки, чтобы ты дошёл до этого места. Иди, иди, ты правильно движешься. И не оборачивайся, русский. Да-да, правильно понял. Ты на прицеле. Ну что, как тебе ощущение? Как это знать, что твоя белобрысая башка находится в перекрестии прицела? Трое моих людей на крыше офиса Хагана Нуцуми не могли такого ощущения испытать. Ты не дал им шанса. Так скажи, каково это знать, что в любую секунду твоя жизнь может оборваться? Нормально, пожал я плечами, продолжая идти. Нам русским не привыкать жить под постоянной угрозой смерти. Каждый ученик, выходя утром из дома, знает, что может не вернуться обратно. Ученик может запросто пройти под старым домом, с которого вывалится кирпич. Мы привыкли к смерти, так что вряд ли тебе удастся меня этим запугать. А я и не хочу запугивать. Ты всё равно сдохнешь. Я лишь предлагаю тебе возможность умереть вместе с друзьями. Хотнуса Курай, ты же понимаешь, что после всего случившегося я не могу тебя отпустить с миром. Так давай подерёмся. Нет, у меня есть предложение гораздо интереснее. Забирайся на яхту и ставай рядом со своими друзьями. Там будут оковы, прикуй себя к ним. После этого продолжим разговор. Да с какого перепуга мне так делать? Все просто. У твоих друзей рядом стоит взрывное устройство. Пульт управления у меня. Если ты сейчас откажешься, то посмотришь интересный салют. А для того, чтобы ты принял верное решение... Я чуть замедлился, и тут же из-под моей ноги вырвался кусочек бетонного покрытия. Взвизгнул и отлетел в воду свинцовый шмель. За ним следом ринулась вылетевшая крошка. Дождём застучало по небольшому отрезку свободной воды. Самого выстрела слышно не было. Похоже, что сработано с глушителем, точно так же, как мы работали на крыше здания возле офиса Хагану Нуцумы. Мы поменялись местами, перенеся ступню в сторону, уставился на новую ямку в бетоне. Уставился так, как будто остолбенел от увиденного, но на самом деле не мог не отметить профессионализм, с которым был произведён выстрел, чуть выше и левее. Я мог бы похвастаться вырванным из ноги куском плоти, а так? Нет, я не эксперт баллистической экспертизы, но по виду ямки мог судить, что выстрел был произведён слева, откуда-то из домов, как я и предполагал. По выбитым краям можно сказать, что поиски невидимого снайпера сузились до трёх домов. Я чуть отстранил телефон от уха и незаметно щёлкнул интересующее меня здание. Всё-таки здорово, что техника сейчас позволяет шпионить за людьми так, чтобы они этого не замечали. Заодно чуть помотал головой на безмолвный взгляд Масаши. Не стоило ему сейчас приближаться и пытаться завязать разговор. Он не мог видеть результат выстрела, поэтому пусть пока что изображает совершающего эмоционан гуляку. "Ну и что? Появилась мотивация к действию?" спросился Курай. "Она и не пропадала. Хороший выстрел." И траектория подобрана идеально, и поправка на ветер, и угол попадания. Такой небольшой лестью хотел расположить стрелка немного к себе, чтобы в спину раньше времени не шмальну. Увы, следующая фраза разбила мои старания в пух и прах. Заткнись, русский, я промазал, угрюмо буркнул собеседник. Иди к своим и надевай оковы, жди дальнейших указаний. Вот и всё. На этом наш разговор был закончен. Я вздохнул, вот и польстил Шагая по причалу, я ощущал на себе взгляды нескольких десятков глаз. Добродушные, внимательные, злобные, ненавидящие. Вы шаги его, как гениальный артист по сцене, артист, который замешан в скандалах. Вот это самая яхта. На белоснежном борту красуется надпись Китзуяки, а на палубе сидят мои четверо друзей. Справа и слева плескалась морская гладь, как будто арендаторы этих отрезков воды отправились на вечернюю прогулку. Фантастическая четверка уставилась на меня, я на них. В груди кольнула от вида друзей. Каждый прикован за талию блестящими цепями к широкому обручу на мачте. Этот обруч ощерился стальными тонкими иглами, как свернувшийся из-за опасности еж. Или как удав, который был настолько голоден, что проглотил дикообраза, но не рассчитал своих возможностей и блеванул, а иглы прорвали тонкую кожу. Так просто не подойти. И ещё одна цепь с широким поясом была свободна. Цепь для меня. Неподалёку на палубе стояла бочка с прикреплённым к днищу циферблатом. На циферблате застыло число 10. 10 минут. Что же? Этого должно было хватить, чтобы освободить мою команду. В любом случае этого хватит, чтобы нас спасли. Я видел макушку Масаши, который остановился почти у выхода к причаленным лодкам. Ой, какого красивого лодятеньку к нам занесло. Обрадованно воскликнул малыш Джо. «Босс, спускайтесь и освободите нас! Я тогда вас даже поцелую!» Я передернулся, когда этот здоровенный детина сложил губки утиной гуской. «Бррр!» Мне сразу же захотелось отправиться во свояси. «Босс, снимай с нас эту хуйню и помчали пиздить гадов!» Приветствовал Киоси в своей незабываемой манере. «Вот!» «И вон! А мы уже, уже, уже соскучились!» — завыл ленивый тигр. «Отлично выглядишь, Изаму! Принёс обещанные две тысячи!» — подмигнул заговорщический сенсей. «Похоже, что ничего не поменялось. Вот только друзья немного осунулись, как будто несколько суток имели разгрузочные дни. Здорово, отец!» — приветствовал я сенсея и кивнул остальным. «Здрасте, друзья-товарищи! Как вы тут без меня?» А чего мы без тебя? Полчаса прошло, даже соскучиться не успели, пробурчал Киоси. Вот только на хренат и на нас эти цепи напялил. Полчаса. Значит, двойник рядом. И это именно он стрелял. Уйти так далеко он бы не успел. Поэтому моя догадка о местоположении в одном из домов была верна. Я пожал плечами и нарочито неторопливо начал надевать цепь. Четвёрка недоуменно уставилась на меня. Чего это я задумал? А задумал я многое. Ну вот, получится ли выполнить? По факту получается, что сейчас я бессилен перед двойняком. Он может наслаждаться временной победой. Ну вот что именно он задумал? Пока надевал цепи, я быстро перелистывал фотографии с телефона. Какое из домов, где будет точка отблиску уходящего солнца на оптике или тёмный силуэт на фоне неба? Где? Где? Где? Широкий спортивный пояс был потёрт местами. Его явно спёрли из какого-нибудь фитнес-клуба для настоящего дня. Но если пояс штангиста легко надевался и так же легко снимался, то этот был модифицирован. На конце его была защёлка, намертво фиксирующая жёсткую полосу. Чтобы его снять, придётся разрезать ткань, а это вряд ли будет просто выполнить. Сквозь нити проглядывали стальные волокна проволоки. Такие же пояса были и на моих друзьях. Босс, вы тоже решили надеть этот пояс, но он же вас пополнит. Вот давайте вы снимете с нас наши оковы, и мы пойдём в чудный магазинчик, где я подберу для вас стидный латексный аксессуар, если уж вы решили удариться в БДСМ, проговорил малыш. Чего? Я не сразу въехал в смысл сказанного. Как чего? Вразу я не понимаю, что сейчас на палубу спрыгнут 5-6 матросиков с кожаными плётками, они выведут яхту из Такийского залива, пристанут в скрытой от глаз бухте «И там мы все вместе!» «Заткнись!» — прорычал я в ответ. «Малыш Джо, я понимаю, что ты сейчас находишься под чарами запрещенного оружия, но заткнись, а не то я тебя заставлю перейти под чары Морфея!» Иоси тут же подскочил к здоровенному амбалу и на правах правой руки босса отвесил малышу хлесткую оплеуху. Я едва не прыснул от смеха. Так легендарная крыловская моська могла дать пенделя бредущему по улицу слону. Бывшему сумаисту подобная плюха была невесомее шлепка муравья, но вот звук шлепка заставил прикусить язык. "Не открывай свою вонючую пасть до тех пор, пока босс не разрешит", крикнул Киоси. "А не то я тебе так накастыляю, что прокленёшь день своего рождения". Пока они припирались, я увидел, где находился Сакурай, малюсенькая точка, почти что как битый пиксель на экране. Но это был точно он. Странно то, что он занял такую позицию. Попасть в нас ему могли помешать натянутые снасти текелажа других яхт. Будь я на его месте, то занял бы крышу дома справа. С нее мы были как на ладони. — Слушай, из-за мукун! — заговорщическим тоном прошептал сенсей. — Пока ты не пристегнулся и не сел рядом с глупой рожей! Я даже застыл на миг. Что это такое? Неужели на робу смог победить чарой запрещенного оружия? — Не мог бы ты одолжить мне две тысячи йен! Тут же развеял мои радостные ожидания на робу. «А то так есть хочется! Что выпить бы не помешало и где-нибудь преклонить седины!» Я в ответ покачал головой и тут же переслал фотографию Масаши и Исайи, чтобы те знали, куда в случае чего смотреть. Видел, как ребята уткнулись в телефоны. Явно передавали своим подчиненным сообщение о грядущей атаке и месте ее основной цели. Как только ушло изображение, так мобильник сразу же завибрировал. Двойнику не терпелось начать наслаждаться победой. Ну что же, пусть наслаждается пока может. Я включу запись разговора. После бреда господина Ицуми это вошло у меня в привычку. "Да", буркнул я, соскучился. И ещё бы не соскучиться. Я давно не видел, как одновременно погибают все мои враги. Ну ты и дурак русский. Что за глупая самоотверженность? Неужели пословица "сам погибая товарища выручаешь" в самом деле актуальна среди вас? Тебе этого не понять. варьировал я. «Ведь все твои друзья от тебя отвернулись. Даже Уйабун Хаганану Цумы предпочел забыть о нанесенной ему обиде. Этот старый идиот еще получит свое. Он предал основу Якудзо и... Впрочем, тебе я могу сказать, так как ты отправишься в ад через десять минут. Мы с Иоши Сакамото собрались сместить Уйабуна и Ширударата. После того, как он отказался идти войной на клана Камото, мы начали собираться в офисе и накапливать силы. Ой, а Бун Дарата хотел бросить все силы на ослабевающий Хина Хебикай, чтобы оттяпать территорию. А мы? Мы смотрели дальше. Вы смотрели на заводы Акомота. Да, мы смотрели на машиностроительные заводы. В них вся сила. Кусок этого пирога мог обеспечить безбедное существование всему нашему клану. А дурак Дарата воспротивился. И он ещё даже заказал киллеры. Но вот с ним вышла промашка. Лана Камота узнала нас и убил почти всех, кто был на нашей стороне, и вместе с ней был ты и твой мелкий пиздюк. Теперь же пришла пора отправить вас на дно, а потом я с остатками своей команды и поддержкой дядьки всё-таки уберу до рата и возглавлю хагана Нуцумы, и уже тогда кому-то отдам на всё, а не только часть. Я развяжу самую кровавую войну, которую только видел Токио. Ну и дурак, деньги же с собой не заберёшь. Вон и оши не смогу тащить их в могилу. Да и ты не сможешь, сам ты дурак. Да что я с тобой разговаривать? Вы русские всегда были сумасшедшими. Ты не представляешь, как я радуюсь, что скоро одни встанет меньше на свете. Не пытайся творить умядо, металлоков не даст тебе это сделать. Лучше дай мне насладиться вашими последними секундами. Побегай по палубе, чтобы развлечь меня. И это, прощай, русский. После этого мобильник пискнул и умолк. Зато ожили цифры на электронном табло. 9,59.